Честно говоря, тяжело было у меня на сердце, когда мы выехали из Твери, мертвого города-героя, вечного памятника мужеству наших танкистов. Может, и сюда когда-нибудь придут выжившие, восстановят город на Волге, и по обновленным улицам поедут не боевые, а обычные легковые и грузовые машины. Понятное дело, до этого еще ох, как далеко, но как же хочется надеяться на лучшее. Надеяться надо на худшее, а лучшее само придет наставительно заметили из сумки. Похоже, я крепко задумался и снова начал разговаривать вслух. «Зачем же на худшее надеяться?» возразил я. «Нужно быть просто к нему готовым. И да, лучшее само не приходит. Его добиваться надо». «Ну и кто из нас философ?» хмыкнул Рудик. «Ладно, замнем для ясности», сказал я. «Заметил, насколько шоссе лучше стало?» «Действительно». На участке Тверь-Москва крыш-трава постаралась на славу. И поля смерти тоже. Проутюжили асфальт до первозданного состояния, будто вчера его положили. Прямо автобанды и только. С чего бы такая аномалия случилась? А без его знает. Полям смерти и крыш-траве виднее. Только у них не спросишь, чем он так этот участок приглянулся. В общем, больше чем полста километров пролетели мы минут за двадцать. Байк наш показал, на что способен. Зверь, а не машина. Лишь после городских развалин впереди я притормозил немного. Но оказалось, сделал это напрасно. Из руин показались люди. Да только люди ли? Вормы, — безошибочно определил Рудик, обладающий феноменальным зрением. Совсем дикие, судя по одежде, вернее, по ее отсутствию. Точно говорю. Такие жрут все, что можно сожрать... Принято, отозвался я, увеличивая скорость. Знакомство с плотоядными человекообразными в мои ближайшие планы не входило. Но это в мои не входило, а вормы, похоже, не прочь были познакомиться с нами поближе. Путь за чем-то перегородили, толпой встали, в лапах дубины, камни, куски арматуры, орут чего-то размахивают своим примитивным оружием. Ну вот нафига, спрашивается. Может, испугаются летящие на них машины и дадут дорогу? Вариантов-то немного. По обочине, раскисшей от недавнего дождя, мне точно не проехать. Не испугались, еще теснее встали. В нашу сторону полетели камни. Понятное дело, предупреждают, мол, их город пошел вон. Груди встанем, но не пропустим. Ну, твою ж мать, жалко вам, что ли? Метров за сто до орущей толпы я все-таки затормозил. Ну не могу я фактически на безоружных тварей перейти всей огневой мощью своей машины. Чего стоим? Рудих обеспокоенно высунул мордочку из сумки. Блин, только и смог сказать я. Не знаешь, что делать. А вот они знают. И сейчас ты в этом убедишься. Увидев, что я остановился в нерешительности, вормы окончательно поверили в себя. И всей толпой ринулись вперед. Страшно это зрелище, когда на тебя надвигается куча озверевших морд и лохматых тел, ощетинившаяся околище дробящими орудиями кустарного производства. И как бы не хотел ты избежать кровопролития, не получится у тебя этого. Кровь все равно прольется, вопрос лишь в одном — чья? Твоя или тех, кто твердо вознамерился тебя убить? Выбирай, пацифист хренов, какой вариант тебя больше устраивает. Я выбрал. Стиснув зубы, крутонул ручку газа, врубил электропривод поворота блока пулеметных стволов и направил байк на встречу толпе. Хоть и ясно было, что попадись мы тем вормом в лапы, через минуту от нас и костей не останется. Но все равно я постарался минимизировать потери, стараясь не раскачивать мотоцикл, когда заработали пулеметы, свинцовым ливнем прорубая дорогу в ревущей толпе. Это трудно, удерживать руль на дороге скользкой от крови и внутренностей. Но колеса у байха были достаточно широкими, скорость высокой, а мое намерение выжить крепче древнего асфальта на крепко скрепленного крыш травой. Поэтому, когда чья-то оторванная пулями башка с выпущенными глазами полетела мне прямо в лицо, я не дернулся, не вернул рулем в сторону, а лишь слегка отклонил голову влево, и голова ворма пролетела мимо, обдав мне в щеку веером горячих брызг. Где-то я читал, что кровь врага, хлещущая в лицо, пьянит воина сильнее самого лучшего вина. Чего уж собачья, написанная манеком, никогда не участвовавшим ни в одной битве. Мерзко это ощущать сладковатый запах чужой крови, замешанный на воне дерьма, вылившегося из разорванных кишок. Даже смрад разлагающегося трупа и то менее омерзителен. Во всяком случае, для меня». Там смерть уже прошла мимо, оставив оболочку живого существа удобрять собою землю. А тут, помимо вони, ты каждой клеткой своего тела чувствуешь эманации свежей боли и ощущение дыхания смерти на твоем лице. Боли, которую причинил именно ты, смерти, которую именно ты даришь направо-налево, и не уйти, не отвертятся от твоего непрошенного подарка. И втрое тяжело все это, когда убиваешь тех, кто заведомо слабее потому что иначе они убьют тебя». Байк с бешено-крутящимися миниганами рассек толпу, словно раскаленный нож, оставив позади на дороге широкую кровавую полосу, усыпанную фрагментами разорванных тел. И мне не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть это. В итоге мы ушли без потерь, только слегка ныло плечо, по нему слегка заделает чья-то дубина. Но гораздо сильнее ныла душа, если честно, Не люблю я убивать-калечить. Есть те, кому такое в кайф, встречал таких. Я же делаю это лишь по необходимости, когда или ты, или они. Но черт подери, почему во всех мирах так много тех, кто хочет убить, покалечить, унизить меня, или тех, кто мне дорог. «Да просто уродов вокруг полно», — сказал Рудик, уже привыкший говорить громко, перекрывая голосом рокот-мотора. «Блин, надо за собой следить». — пробормотал я. — Уже думаю вслух. — А это явный диагноз. — Не, не думаешь, — качнул головой Спир. — Просто у тебя на лице все написано. — Ну вот, только карманного физиономиста мне не хватало. Вернее, сумчатого, так как в карман Спир не поместится, а переметная сумма для него в самый раз. Хотя, если честно, не было бы Рудика, дорога из Петербурга в Москву была бы гораздо более скучной, серый и унылый. Да и помог он мне в Ташкене слабо. Конечно, может, я и сам выкрутился как-то, но не исключено, что один и без оружия недолго бы я продержался, даже со всеми моими навыками. В общем, по-любому хорошо, что я тогда взялся помочь лупоглазому мутанту. И правда, все, что не делается, к лучшему. У меня даже на сердце отлегло маленько. В конечном итоге не я вормов выгнал на дорогу, Сами бросились, и явно не за ручку здороваться. Поэтому, как говорил один мудрый человек, не заморачиваемся и едем дальше. Развалины следующего подмосковного города мы проскочили на бешеной скорости, ежесекундно рискуя впечататься в угол дома или налететь на отвалившийся фрагмент панельного здания. Если и жили в полуразрушенных пятиэтажках агрессивно настроенные мутанты, то, скорее всего, они даже и не поняли, что это такое с ревом пронеслось мимо их обиталищ. Не поняли, и хорошо для них же. Целее будут и мутанты, и мой запас пулеметных патронов, после проезда сквозь толпу вормов, уменьшившийся на треть. Всем хороши миниганы, только уж больно прожорливы. Где ж я в Москве, кишащей мутами, найду такую прорву дефицитного натовского боеприпаса? Хотя лучше не загадывать, чтоб не сглазить. Для начала нужно до той Москвы добраться, а там уже решать проблемы по мере их возникновения. Нет, как показывает практика, в моем случае лучше не думать. Хотя, положа руку на сердце, хорошо, что шоссе вообще хоть как-то сохранилось за столько лет и почти непрерывной полосой все еще соединяет Петербург с Москвой. Почти. Перед нами расстилалось болото, полностью поглотившее дорогу. Огромное, черное, будто нефтяное с виду. Периодически на его маслянистой поверхности возникали пузыри, медленно поднимающиеся со дна. Появлялись, покачивались на поверхности некоторое время, похожие на миниатюрные поля смерти, после чего беззвучно лопались. Никакой растительности здесь не было. Лишь густые зеленоватые испарения, смахивающие на ядовитый туман, плавали над гигантским болотом а на самом краю его, аж на трех ржавых столбах, висел изъеденный коррозией дорожный знак с плохо читаемой, но все еще различимой надписью «Черная грязь». «Спасибо, капитан Очевидность», — пробормотал я. «А зачем это повесили?» — поинтересовался Рудик. «И так, что ли, неясно. До последней войны деревня тут была, довольно известная своим историческим прошлым, которая так и называлась «Черная грязь», — пояснил я. — А вот сейчас — просто черная грязь, без деревни, — Пробормотал спир, почесывая в затылке. — И чего делать будем? — Чего делать? — Побежать будем, — ответил я, окидывая взглядом неожиданное препятствие. И ежу мутанту понятно, что справа не объехать. Грязевое болото в ту сторону тянется, черт знает насколько, конца не видно. А слева вроде как все проще — Да и если мне память не изменяет, в той стороне должно пролегать альтернативное платное шоссе. Может, его не захватило черное болото и получится по нему до Москвы добраться? Я вернулся немного назад, где от дороги влево отходило некое подобие грунтовки. Съехал с асфальта и попер по целине, уповая на мощь моего мотоцикла, его широкие протекторы и личную удачу. Потому что если застрянем... Мне его в одну харю точно не вытащить. В таком пикантном деле, как извлечение техники из грязи, Рудика можно смело в расчет не брать. Над полем тоже плавал полупрозрачный туман. Не зеленовато, нездоровый, как над болотом, а обычная серая дымка, которая часто наблюдается в аномальных зонах. Коварное, скрадывающее расстояние, размывающая контуры предметов. Вроде не было ничего только что. И вдруг на тебе... Появилось из тумана нечто. Фантастическое, нереальное, словно вынуровшее из далекого будущего, которого у этого мира уже никогда не будет. Я сразу узнал здание, в котором почти 300 лет назад снимали фрагменты знаменитого советского фильма про наших космонавтов и агрессивных инопланетян. Тогда здание в футуристическом стиле, которое современники прозвали рюмкой за необычную форму, сыграло роль космопорта. Не помню уже, участвовала ли в том кино массивная, расширяющаяся кверху здание вышка, маячившая над рюмкой и, уверенно, господствующая над местностью. Но мне вдруг отчаянно захотелось вернуться и попытаться объехать черную грязь справа. Потому что я слишком давно не был в Подмосковье. Потому что я напрочь забыл о том, какой объект находится слева от Ленинградского шоссе на подъезде к Москве. Потому что эта гигантская фантастическая рюмка есть не что иное, как посадочный павильон терминала В знаменитого аэропорта Шереметьево. А бетонная вышка рядом с ней — центр управления полетами, с вершины которого наверняка вся местность до шоссе просматривается как на ладони. Мигом вспомнил я о том, что рассказывал мне Шерстяной во время нашей совместной отсидки в тюрьме с зоны трех заводов. «У Шереметьевских с оружием всегда нормально было», — сказал он тогда. «Там до войны в поселке Чашникова стояли четыре воинские части, погранцы, инженеры и спецназ, строго засекречены. А еще я вспомнил, как во время штурма крепости куркинских маркетантов несся на меня собакоголовый в тяжелом или непробиваемом тактическом костюме пятого класса защиты, оснащенном полным комплектом наколенников, налокотников щитков и прочих прибамбасов, делающих воина похожим на средневекового рыцаря. Примечание. Об этом эпизоде можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон северо-запада». Как я выяснил потом, именно в таких костюмах однажды штурмовали ту крепость шереметьевские бойцы. Правда, обломились они тогда. Маркетанты атаку отбили, и даже пара-тройка таких костюмов досталась им в качестве трофеев. Но выводы о вооружении шереметьевских и об их техническом оснащении я сделал соответствующие. Кстати, в тот день достался мне от побежденного собакоголового замечательный нож-сталкер, который я до сих пор таскаю с собой вместе с бритвой. Вроде бы нафиг не нужны два боевых ножа одновременно, только лишний вес. Но расстаться с замечательным трофеем было выше моих сил. Однако это все лирика. Вот близость аэропорта, о котором я был более чем наслышан за время своих путешествий по московской зоне, суровая проза жизни, от которой любой разумный сталкер старается держаться подальше. Чисто, чтобы прожить подольше. А еще о Шереметьево немногим позже шерстяное на одном из привалов рассказал вот что. Мол, после апокалипсиса выжившие военные быстренько прибрали к рукам аэропорт вместе с его терминалами, и просторными гостиницами, после чего каждое из этих зданий превратили в крепость. Само собой, не сами горбатились, а согнали для работы жителей близлежащих населенных пунктов. Стройматериал брали, разбирая неподалеку стоящие кирпичные и панельные дома, а также используя части разломанных самолетов. Когда мир сгорел в пехле ядерной войны, лететь куда-либо больше нет смысла, везде все одно и то же. Обустроив комплекс укреплений, военные начали делать вылазки, рыская по округе в поисках необходимого. С сильными договаривались, слабых обирали до нитки, захватывая порой целые поселения, которые потом облагали данью. Бывали и промашки, как, например, нападение на Куркинскую крепость, когда Шереметьевские крепко получили по мозгам. Словом, превратился бывший аэропорт в огромную базу маркетантов, воинов-торговцев. В этом качестве просуществовало Шереметьево два столетия, наводя ужас на округу, ибо у местных маркетантов методы ведения дел были крайне жестокими. И именно сюда занесла меня нелегкая, когда до Москвы оставалось меньше десяти километров. Бежать смысла не было. Сейчас туман понемногу рассеивался. Я увидел, как над центром управления полетами взмыли вверх два десятка точек. Очень знакомых точек. «Или это рукокрылы или...» «Похоже, Рудик, к нам гости», — сказал я, прикладывая к глазу половину бинокля. Мои худшие опасения оправдались. Уж лучше бы это были рукокрылы В нашу сторону летели те самые твари, одна из которых застрелила новгородского князя. Крыланы. Тощие, человекоподобные твари с огромными кожистыми крыльями за плечами. И в костлявых руках у каждой из них было оружие. В основном автомата Калашникова, но тот, что летел первым, держал на изготовку снайперскую СВУ, укороченную модификацию СВД. «Тот самый», — прошептал я, после чего быстро, но без суеты, вернул половинку бинокля в подсумок и расстегнул клапан чехла своей винтовки. «Кто это? И почему мы не уезжаем?» — с тревогой в голосе поинтересовался Рудик. «От них не уехать». — сказал я, занимая уже привычную позицию для стрельбы с колена забронированным мотоциклом. — А ты бы лучше уходил, дружище. — Вон там линия кустов тянется, ты шустрый. Так что у тебя есть реальный шанс остаться в живых. — Ну уж нет, — проворчал Спир, снимая с плеча свою КСУ. — Тебя одного оставишь, так обязательно. — Ладно, твое дело, — сказал я, так как мне уже было не до мутанта. Точки превратились в цели, хорошо различимые в четырехкратный ПСО-1. А значит, время разговоров кончилось. Я видел, как крылан, летящий впереди всех, поднимает свою СВУ, прикладывается к прицелу. Хорошая попытка, коллега. Только у меня должок к тебе имеется. Поэтому мой ход первый. Приклад привычно толкнул меня в плечо. Но крылан лишь дернулся в воздухе. Даже винтовку не выронил. «Что за черт? Я же попал в него. Такое возможно только...» «Они в броне!» — произнес надухом мегаглазастый Рудик. Я уже и сам разглядел, что на крыланах была не обычная одежда, а бронекостюмы со шлемами. Судя по тому, что винтовочная пуля их не взяла, тяжеленная шкура на крыланах не ниже шестого класса защиты, потому и летят они так медленно. «Ладно...» Между тем воздушный снайпер успел выстрелить в ответ, причем ожидаемо мимо. Походу я первым выстрелом в шлем попал, чем всенепременно крыла на слегка контузил. Поэтому его пуля легла рядом с передним колесом моего байка, подняв фонтанчик грязи. Ну что ж, теперь мой ход. Я потянул за спусковой крючок, отчаянно борясь с приступом боевого безумия. Да, в трансе я стреляю лучше, но кто потом меня откачивать будет? «А нам, если отобьемся, еще как-то свалить отсюда надо, если отобьемся». Моя пуля ударила туда, куда я целился. Крылан словно споткнулся в воздухе, судорожно махнул крыльями. Это его и погубило. Внезапно одно крыло не выдержало давление воздуха на плоскость, подломилось возле основания и оторвалось. Крылан выронил винтовку и, кувыркаясь, полетел вниз. Теперь понятно, как нужно сбивать этих летающих бронированных кукол. Бить в точке над плечами, туда, откуда крылья растут, неприкрытые броней шестого класса защиты. — Это тебе за князя! — прошептал я. — Круто! — вскрикнул Рудик. — Ничего особенного! — бросил я, подводя угольник прицельной сетке к следующей крылатой фигуре. — Закон снайпера в работе. — Что за закон? — осведомился Спир. — Один выстрел! — Одним меньше. Конечно, лучше так не говорить. Особенно в бою, где излишним самомнением можно запросто отпугнуть удачу, проще говоря, сглазить. Но при напарника нужно было как-то подбодрить. Вот я и сделал, что мог. Надеюсь, ему хватит заряда боевого духа до того момента, как остальные крыланы подлетят поближе, на расстояние прицельного огня из их автоматов. Я выстрелил снова. И второй крылон отправился вслед за первым. Неплохо для начала. Наконец осознав, что кто-то их планомерно отстреливает, летучие мутанты попытались качать маятник, сбивая прицел. Только получилось у них это неважно. Тяжелые доспехи затрудняли маневрирование. Правда и цели у меня были архисложные. Поди-ка, попади на таком расстоянии в точку размером со сливу, не впадая при этом в мое фирменное боевое безумие но я очень старался. Результатом моих стараний стали два отстрельных магазина и пяток крыланов, которых не удалось приземлить. Стало быть, не совсем правду прогнал я Рудику насчет закона снайпера. Бывают и в нем накладки, как и в любом другом законе. Патроны КСВД еще были, но беда в том, что магазинов торжокские маркетанты продали мне только пару. И снаряжать их времени не было. Поэтому я сунул СВД обратно в чехол и, схватив хвал, вал, нырнул за мотоцикл. И вовремя. На мой бронированный байк обрушился град пуль. Все, что я мог сделать, это, сидя на земле, притиснуться спиной к мотоциклу, свободной рукой прижимая к себе Рудика. он дернулся было, пискнул возмущенно. Но потом осознал. Поджал хвост и сжался в комок, став плюшевым, послушным и неподвижным. «Делайте, что хотите». Хоть в карман камуфляжа запихивайте. И это правильно. В экстремальной ситуации лучше слушаться того, кто имеет хотя бы минимальный шанс выйти из нее живым. Мой шанс был в моих руках. Бесшумный автомат с нестандартным магазином на 30 патронов, любовно доработанный кузнецом в Чернобыльской зоне. Шанс, безусловно, надежный, но в данном случае неважный. Из того положения, в котором я находился... Стрелять вверх можно было, только уперев трубчатый приклад в землю. То есть совершенно неприцельно. Но даже минимальный шанс в бою — это возможность прикончить еще одного врага, что по-любому дорого стоит. И когда надо мной завис крылан, целющийся вниз из своего ока, навстречу ему ударила бесшумная очередь моего вала. Конечно, шестой класс брони патроном СП-6 не по зубам, Но их вполне хватило на то, чтобы в мгновение ока превратить крыло моего врага в решето, которое, как известно, обладает неважной парусностью. Ответная очередь языка крыла спорола землю возле моих ног, а сам бронированный мутант секунды позже рухнул неподалеку. Неудачно так упал на здоровое крыло. Послышался неприятный хруст, за которым последовал приглушенным шлемом крик боли. «Печальный факт мутантовой биографии, меня трогающий лишь с одного боку. Автомат крыла на припадении отлетел от хозяина метров на десять. Что это значит?» «Правильно, это значит, что противник для нас временно не опасен. И лично меня это вполне устраивало. Правда, оставались еще четверо мутантов, которые после эффективного подавления нас огнем, небось, зависнув в воздухе, и сейчас хором меняли магазины своих АК. Эх, блин! Если б мой вал сейчас тоже не был пустым, как барабан. Но тут мне в руку уткнулось что-то холодное. Я опустил взгляд, глаза, круглые, испуганные до да нельзя, и как лапки, сующие мне тупорылые КСУ с полным магазином. Спасибо, дружище, бросил я беря автомат и вставая в полный рост. Действительно, четыре крыла на мерном оша крыльями зависли в нескольких метрах от мотоцикла, сосредоточенно меняя магазины. Наверное, непросто это одновременно держать себя в воздухе и перезаряжать автомат. Сноровка требуется. И даже при наличии он и немного дополнительного времени. Совсем немного. Но мне вполне хватило этих секунд, чтобы вскинуть АКСУ и начать стрелять. С такого расстояния не попасть трудно, даже в трудную цель. Я попадал, поля из автомата короткими очередями, и одного за другим сшибая на землю летающих монстров. Последний решил улизнуть. Развернулся было в воздухе, попытался набрать высоту, но моя очередь начисто срезала у него оба крыла, вследствие чего мутант полетел вниз с десяти метров, тяжело рухнул на землю и больше не двигался. Я опустил вниз пустой автомат, оглядел поле боя. Ну, конечно, вон один уже ползет к своему ока, волоча за собой негнущуюся ногу и изувеченное крыло. «Машины для убийства не более того. И пока их не доломаешь, они не успокоятся». Вытащив из ножен бритву, я шагнул к раненому мутанту. «Клинок, сволочь такая, уже поблескивал синевой. Когда ему надо чужих душ набрать, или чего он там забирает при убийстве, прям сияет от предвкушения. А как мне что-то надо от него, ничего не знаю» и обычный нож без каких либо особых признаков прошлая бритва помнится была более лояльной к хозяину хотя надо признать менее мощной а может я просто еще не до конца научился управлять новым ножом ладно поживем увидим что ты собрался делать голос рудика вывел меня из задумчивости облегчить страдания нынешнее раненому и будущие себе ибо когда оно выздоровит обязательно попытается отомстить. Ну и нафига мне лишние страдания? Но ведь это... Это нормально на войне. Уменьшать шансы на собственную смерть. Сказал я, отбрасывая ногой автомат крылана и с размаху втыкая нож в сочленение шлема и доспеха. Понимаю. Ты вырос в библиотеке, и тебе это кажется дикостью. В книжках принято писать про благородство, хорошие дела для всех и каждого. А я все еще пишу книжки, И вообще жив только потому, что стараюсь делать хорошее только для своих. Для чужих же добро за добро, а за зло по справедливости. Второй мутант попытался сопротивляться. Встал на одно колено, вытащил штык-нож. Хорошая попытка, молодец. Умереть, сжимая пальцами рукоять своего оружия, это правильно. Я бы тоже хотел когда-нибудь так же, как он, уйти в край вечной войны. С ножом в руке. И быстро. «Он же не мог сопротивляться!» — пискнул Рудик. «Он был ранен. А он и не собирался!» Сказал я, глядя, как быстро, не задерживаясь, стихает по моему хренку черная нечеловеческая кровь. Он просто хотел умереть правильно. Это в него вложили создатели. Зачем — не знаю. Возможно, чтобы враги уважали. Но по-любому это хорошая функция. Пожалуй, единственное, что в этих тварях есть хорошего». Вясунул сунул нож в ножны. Вроде больше никого, все сдохли. И замечательно. Такая нечисть не должна летать над землей этого мира, да и в других мирах тоже. Слишком уж она совершенное оружие для убийства, созданное чьим-то безумным гением. Это точно не случайная мутация. Это просто совершенная летающая смерть, повинующаяся воле своего хозяина. Интересно только, зачем тому хозяину мог понадобиться я, причем настолько сильно понадобится? Вдали, со стороны рюмки, уже слышался рев моторов. Поняв, что летающий десант не справился с заданием, неведомый враг отрядил вторую группу, наземную. Конечно, можно было попытаться свалить, но куда? Объезжать черную грязь? Или вернуться обратно по Ленинградскому шоссе? Первое слабореально. Догонят, как пить дать. Они ж тут за столько лет каждую тропку изучили. Второе незачем. Для того ли я перся сюда столько километров, чтобы вернуться туда, откуда приехал. Оставался только третий вариант. Я сел на мотоцикл, завел его и активизировал электрический привод поворота блока стволов. Чтобы там ни рычало, чтобы не неслось сюда по территории аэропорта через обрывки тумана, слетающегося понизу. Ему наверняка не понравится то, чем я собрался его встретить. — Рудик, все-таки шел бы ты отсюда, — бросил я через плечо. — Это твой второй шанс, и третьего не будет. — Шел бы ты сам знаешь куда, — сказал Спир, меняя пустой магазин АКСУ на полный. — Я своих не бросаю. — Ну, как знаешь, — усмехнулся я. И начал стрелять, так как из тумана одна за другой начали выныривать остроморды и бронемашины. Спасибо Торжокским, патроны они продали бронебойные, что как нельзя лучше подходило для моей теперешней ситуации. Конечно, лобовую броню наших БТРов из-за океанских кадиллак-скаутов шить миниганом затруднительно, но вот по колесам отработать броневики – самое милое дело. Всего их было восемь наши 80-е и 90-е БТРы числом 6, и два импортных ходилака 200 серии с поворотной башней, оснащенные двумя крупнокалиберными пулеметами. Именно такие, что я видел в Харманской зоне во время моего пребывания в Америке. Меня спасло то, что стрелять я начал раньше, практически на звук, целясь именно по колесам. А тем, кто сейчас вынырнул из тумана, предстояло еще осмотреться, оценить ситуацию, Разобраться, что к чему. Так что, пока они разбирались, я успел разлохматить передние колеса двух бронемашин, при этом понимая, что это все. Не устоять мне против стольких противников — нереально это. Даже с разбитыми в хлам передними колесами такие машины способны двигаться. И то, что два БТРа сейчас, вильнув одновременно, протаранили друг друга, ни о чем не говорит. Башни-то у них продолжают вращаться. Да и остальные бронемашины никто не отменял. Тем не менее, оставшийся боезапас я выплеснул на остальных, стреляя на этот раз по башням. Одну даже заклинил перед тем, как 80-й успел полоснуть по мне из своего КПВТ. Крупнокалиберный пулемет — не шутка. Тем более, что мои миниганы теперь вращались впустую, по инерции, кончились патроны. А в ответ начали стрелять остальные бронетранспортеры. Я успел соскочить с сиденья и нырнуть за мотоцикл, когда по нему ударил свинцовый дождь. Теперь, похоже, действительно все. Хотя, выдернув из сумки РПГ, я катнулся бок, уходя от ливня очередей рикошетов, выстрелил, и тут же откатился обратно, успев увидеть, что моя безумная авантюра увенчалась успехом. Кумулятивный заряд просто снес башню ходилака, которая весьма эффектно взлетела в воздух. Вот теперь действительно все. Я протянул руку, достал из сумки чехол с СВД, вытащил винтовку и примкнул к ней бритву. Похоже, настало время тряхнуть стариной. Посмотрим, так ли эффективно вскрывает мой нож борта бронетранспортеров, как делает это с пространством между мирами. — Что сейчас будет? — трясясь от страха спросил Рудик. — Закон снайпера, часть вторая в действии, — криво усмехнулся я. Когда кончаются патроны, начинается самое интересное. И выглянул из-за мотоцикла, прикидывая, как бы мне лучше пробежать по простреливаемому участку до ближайшего БТРа и при этом желательно остаться в живых. Но моим планам не суждено было сбыться. Я увидел, как над двумя девяностыми поднимается прерывистый дымок и понял, что на БТРах решили больше не рисковать, а просто обстрелять трудную мишень из автоматических гранатометов АГС-17. И теперь это действительно все. «Ну, бывай, Рудик», — сказал я, подмигнув испуганному спиру. «Все-таки неплохо мы с тобой повоевали, а?» Ответа я не услышал. Если он и был, то звук утонул в грохоте многочисленных разрывов гранат. Боли не было. Просто я почувствовал, как меня, словно огромной траурной накидкой, стремительно накрывает сплошная... Беспросветная чернота. Все.